Позабыл, что надо сделать взнос за радиоприемник. Пришлось свернуться. Потом вы нагнали меня в б у л о н с к о м лесу и я понял, вы следили за мной. На следующее утро Шарлотта разбудила меня и сказала, почему ты не признался мне, что убил Мими. Ну, сами понимаете, если уж Шарлотта. На дворе стало совсем светло. а м е г р э не заметила этого. По мосту катили автобусы, такси, грузовики, фургоны продовольственных магазинов. В Париже вновь забурлила жизнь. А проспер Донж после долгой паузы сказал в смятении: "Мальчик даже не говорит по-французски, я справлялся". "Вы не пойдете посмотреть на него, господин комиссар?". И вдруг испуганно воскликнул: "Скажите, вы не допустите, чтобы его увезли? Алло, комиссар Магре?". Шеф просит вас к себе. Магрев з д о х н у л и вышел из кабинета. Это был час рапортов. Он провел в кабинете начальника криминальной полиции минут двадцать. Когда он возвратился, Донж сидел неподвижно за столом, уронив голову на руки. м а г р е почувствовал невольное беспокойство, но когда он легонько дотронулся до плеча Донжа, Тот немедленно поднял голову, не с т ы д я с в о и х слез, катившихся по его рябому лицу. Сейчас следователь еще раз допросит вас в своем кабинете с о в е т у ю вам в точности повторить то, что вы рассказали мне. У двери ждал инспектор. Извините меня, но придется. Мигров ы т а щ и л из кармана наручники, дважды щелкнул запор на одном и на другом запястье. Таково правило, сказал он со вздохом. Оставшись один в кабинете, он подошел к окну и распахнув его глубоко вдохнул сырой воздух. Лишь минут через десять он отворил дверь в комнату инспекторов. Теперь он казался отдохнувшим, бодрым и по привычке бросил: "Ну как дела, ребятки? Письмо Шерлот." На скамье, прислонясь к стенке и скрестив на груди руки, сидели два жандарма, вытянув во всю длину ноги в высоких сапогах и з а г о р о д и в таким образом половину коридора. Из за двери кабинета доносился монотонный рокот голосов. То же самое происходило вдоль всего коридора. У дверей стояли скамьи, почти на каждой е о с с е д а л и жандармы, а иногда между ними арестованные в наручниках. Было уже двенадцать часов дня. м е г р э с трубкой в зубах ждал, когда его примет в своем кабинете следователь Бонно. Что там? спросил он, указывая на дверь. Ответ был столь же краток и красноречив: кража у ювелира на улице Сен-Мартен. Какая-то молодая девица, рухнув на скамью, смотрела пристальным горящим взглядом на дверь другого кабинета, утирая слезы, сморкалась, переплетала пальцы и нервно хрустела суставами. Угрожающий голос господина Болно стал слышнее. Дверь отворилась. Магре машинально сунул в карман еще теплую трубку. У человека, который вышел из кабинета и сразу же попал под опеку жандармов, была наглая физиономия настоящего бандита. Он обернулся и насмешливо бросил следователю: "Всегда буду рад побеседовать с вами, господин следователь". Заметив Магре, он насупился, потом, как будто успокоившись, метнул на него быстрый взгляд. У м е г р е же в эту минуту глаза выражали растерянность, словно он пытался и не мог что-то вспомнить. За приоткрытой дверью послышался голос: «Пригласите к о м и с с а р а м а вы, господин Бенва, можете нас оставить. Нынче утром вы мне больше не нужны». м е г р е в о ш е л все с тем же растерянным и вопрошающим выражением лица. Чем его так поразил арестант, только что вышедший из кабинета? Здравствуйте, господин комиссар. Вы не очень устали? Садитесь, пожалуйста. А где же ваша трубка? Не стесняйтесь, не стесняйтесь, к у р и т ь Ну как съездили в Канны? Конечно, господин Бон, но н не был злым человеком. Просто он был страшно доволен, что добился важных результатов помимо криминальной полиции. Он не мог скрыть своего ликования, в глазах его искрился огонек злорадного торжества. А ведь забавно, что мы с вами узнали одни и те же обстоятельства. Я в Париже, не выходя из своего кабинета, вы на Лазурном берегу. Ну, что вы об этом думаете? Да, в самом деле забавно. м а г р э к и с л о улыбнулся.